«А ты кто такой, чтоб меня стыдить? Ты вот поживи здесь месяц хотя бы, тогда и стыди, если захочется». «Так я ж не про то», — сказал Иларион. «Ты со мной по-честному, и я с тобой по-честному. За предложение твое спасибо, только мне оно не подходит. Может, тебе это и смешно, но я человек гордый. Не люблю я, когда об меня ноги вытирают». «Ишь ты!» Ну и чего ж ты хочешь? Для начала узнать, почему ты так уверен, что официальное расследование ну, это не состоится? Тут граница. Люди здесь большие деньги делают. Кому это надо, чтобы из-за какого-то егеря, да еще из-за твоей машины, сюда следователи из области понаехало? А коли откроется, что автоматчики эти из-за кордона приходили, так и из самой Москвы ведь наедут газета телевидение. Дело-то громкое. А если за этот хвостик потянуть, такое на свет божий вылезет. Да чего там? Тут ведь каждого второго сажать можно, если не каждого первого». «Вот так-таки и всех», – усомнился Илларион. «По мелочи, если брать, то, пожалуй, и всех. Кто проводником, кто сам промышляет по своему разумению». «Браконьерство, конечно, не без того!» «Это-то понятно!» – поддакнул Иларион. «Граница все-таки!» Участковый вдруг скрипнул зубами. «Вот поверишь, голыми руками душил бы гадов!» С нескрываемой ненавистью сказал он. «Глаза бы выдавливал!» «Так, следствие все ясно!» – сказал Иларион. «Руки короткие, так?» Участковый взглянул на него с яростью, которая, впрочем, немедленно потухла, сменившись выражением беспросветной тоски. «Да так, так», – медленно сказал он. «А я, пожалуй, задержусь тут на некоторое время», – сказал Илларион. «Воздух здесь у вас просто исключительный. Я только теперь понял, что в Москве кислорода вообще нету. Местные органы охраны правопорядка, как, не возражают?» участковый, Безнадежно махнул рукой. Не на свои же тебя хоронить. А жена есть? Да, один я. Как перстый гол, как сокол. Отрапортовал Иларион. Ну так как? На квартиру я тебя пристрою. А большего не жди. А информацию? А вот хрен тебе, а не информация. Я и так уже наболтал на пять смертных приговоров. Собрался воздухом дышать. Так и дыши, а меня не трогай. Да, и вот еще что». Он замолчал и зачем-то пошел к машине. Заинтригованный Иларион двинулся следом. Участковый распахнул дверцу, долго гремя железом рылся под водительским сиденьем и, наконец, пыхтя и отдуваясь, вынырнул оттуда, держа в руке какой-то завернутый в промасленную тряпку продолговатый предмет. Иларион поднял брови. У предмета были на диво знакомые очертания. «Это вот тебе вроде как противогаз», сказал участковый, уверенными хозяйскими движениями разворачивая ветош. «Если вдруг почувствуешь, что начинаешь от нашего воздуха хворать, то вот», – продолжал он, протягивая Иллариону какой-то очень большой, тускло-черный и удивительно некрасивый револьвер. «Я вот для себя берег, до да стар уже». «Мать честная!» – сказал Забродов, беря в руки оружие и удивленно его разглядывая. «Да ведь это ж Смит Эвессон! Да какой старый-то батюшки!» «Ну, батя! И не жалко! Это ж ведь антикварная вещица!» «Мы тут в антиквариате разбираемся не так, что уж очень. Крутя ус, сказал участковый. «Но дырки он проделывает такие, что только держись. Я сам проверял». «А он не взорвется?» Спросил Иларион, взвешивая револьвер в руке и на пробу прицеливаясь в ствол березы шага в 20 двадцати. говорю говоришь тебе, проверял». Обиженно сказал участковый. «Тут вот у меня еще патронов к нему с десяток». «Еще и патроны!» – восхитился Забродов. «Так ты ж не участковый, а чистый Дед Мороз!» Он взвел курок, опустил револьвер, потом резко вскинул его и нажал на спуск.